Эпилог. Автоматы его не жаловали, сколько бы он ни тыкал пальцем в экран и ни чертыхался. Пришлось зарегистрироваться у стойки. Его встретила темнокожая девушка лет двадцати пяти, с виду очень деловая. Он сразу узнал эту новую поросль. Такими же были племянницы Милли. Валять дурака не позволят, говорят в лицо все, что думают. «Перелет в Талахасси», — сказал Тернер. «Фамилия Кертис». «Ваши документы?» Теперь, когда он брил голову чуть ли не каждый день, впору было менять водительское удостоверение. На фотографии он совсем не походил на себя прежнего. Впрочем, когда он доберется до Талахасси, эти права ему уже не пригодятся. Они станут историей». Когда через пару недель после побега из никеля владелец закусочной спросил, как его зовут, он ответил «Элвуд Кёртис». Это первое, что пришло ему на ум. Он чувствовал, что поступил правильно. Отныне он всегда отвечал так, в память о своем друге. И жил во имя его. О гибели Элвуда написали газеты. Один из местных — уйти от длинной руки правосудия не позволено никому, ну и прочая чушь. Вместо имени Тернера, второго беглеца, на черно-белой газетной бумаге значилось «темнокожий юноша», больше о нем ничего не говорилось. Одним словом, очередной черный мальчишка, доставляющий неприятности, то, что и положено всем знать. Тернер спрятался в излюбленном местечке Джейми, близ железнодорожных путей Волл-Сейнтс. Рискнул провести одну ночь в депо, а потом прицепился к товарному поезду, направлявшемуся на север. Работал где получалось — в ресторанах, поденщикам, на стройке, продвигаясь выше по побережью. И в итоге попал в Нью-Йорк, где и остался. В 70-х он впервые вернулся во Флориду, и запросил копию Элвудова свидетельства о рождении. Побочным эффектом работы на стройках и в забегаловках в окружении довольно скользких личностей было то, что эти люди, не вызывавшие доверия, прекрасно разбирались во всяких темных делишках, знали, к примеру, как добыть свидетельство о рождении умершего человека, умершего мальчика, с датой и местом рождения и именами родителей. До того, как флоридские власти опомнились и предприняли защитные меры, с этим не возникало особых сложностей. Через пару лет он подал заявку на получение карты социального страхования. Ее бросили ему в почтовый ящик поверх рекламы универсама A&P. Принтер за спиной у сотрудницы авиакомпании вздрогнул и загудел. «Хорошего полета, сэр!» — сказала девушка за стойкой и улыбнулась. — Еще что-нибудь? — Спасибо, — ответил он, приходя в себя. Прошлое не отпускало. Ему предстояла первая поездка во Флориду за последние 43 года. Этот край сквозь телекран ухитрился вновь поймать его в свои сети. Накануне, когда Милли вернулась с работы, — Тернер дал ей почитать две статьи о никеле и захоронениях, которые он распечатал заранее. — Какой ужас! — сказала она. — Вечно им все сходит с рук. Если верить одной из статей, Спенсер умер несколько лет назад, а вот Эрл по-прежнему коптил небо. Все девяносто пять лет своей мерзкой жизни. Он вышел на пенсию и считался уважаемым членом Элеонорского общества, а в 2009 его удостоили премии «Почетный гражданин года». С газетного снимка на него смотрел дряхлый старик. Бывший надзиратель стоял на крыльце с тростью в руках, и от его стального взгляда Тернера пробрала дрожь. «А верно, что вы били воспитанников ремнем по 30-40 раз!» — спрашивал репортер. — Это чистой воды неправда, уважаемый. Клянусь жизнью моих детей. Я поддерживал дисциплину, но не более того, — отвечал Эрл. Милли вернула ему статьи. — Ишь, поддерживал дисциплину. Да этот подонок избивал детей, — сказал он. Она не поняла, что он имел в виду. Да и как ей было понять прожив всю свою жизнь в свободном мире. «Я был там», — сказал Тернер таким тоном. «Элвуд», — позвала она осторожно, будто пробуя лед, выдержит ли. «Я жил в Никеле. Это школа. Помнишь, я рассказывал, что меня отправили в исправительное заведение, просто его название не упоминал». «Элвуд», — повторила она, — иди сюда». Тернер сел на диван. Нет, его не выпустили, когда срок наказания закончился, как он ей всегда рассказывал. Он сбежал. И он рассказал ей всю историю целиком, и о друге тоже. Его звали Элвудом. Они просидели на диване два часа. Не считая пятнадцати минут в середине рассказа, когда Милли ушла в ванную и заперла за собой дверь. «Прости, отойду ненадолго». А когда вернулась с покрасневшими глазами, их разговор продолжился. С тех пор, как Элвуд умер, Тернер в каком-то смысле рассказывал его историю, годами переосмысливая ее, стараясь ничего из нее не упустить, благодаря чему он отрекся от жизни бродяжки, которую вел в юности, и стал мужчиной, которым Элвуд непременно бы гордился. «Мало просто выжить. Надо жить дальше», — твердил ему голос Элвуда, пока он шел по Бродвею в солнечный день или сидел над книгами долгими вечерами. В Никель Тернер прибыл собственным планом выживания, подкрепленным с трудом добытым арсеналом хитростей, с навыком обходить неприятности стороной. Он перемахнул через ограду в дальнем конце пастбища и скрылся в лесочке. В итоге оба мальчика исчезли. Ради Элвуда он пытался найти иной способ жить и нашел. Что дальше? Твоя ссора с Томом напомнила Милли. События девятнадцатилетней летней давности раздробились на мелкие кусочки, точно рассыпанная горсть зерна. Так проще если надо сосредоточиться на деталях. Но мелочи отвлекали, не давали увидеть всей картины целиком. Однажды они с Томом, его коллегой по первой работе в транспортной компании, крепко поссорились после многолетней дружбы. 4 июля они с Милли поехали в порт Джефферсон, где Том устраивал барбекю. Разговор зашел о каком-то рэпере, который недавно вышел из тюрьмы, куда попал за неуплату налогов. «Не хочешь в тюрьму? Так живи по уму!» — протянул Том, подражая песням из заставок сериалов Прокопов. «Им все сходит с рук как раз потому», — процедил он в ответ, глядя на Тома, «что люди вроде тебя считают, будто они этого заслуживают». «Но почему он...» «Кстати, он — это кто?» «Элвуд? Тернер?» Мужчина, за которого она вышла замуж, вообще взялся защищать этого паразита, да еще так яро начал орать на Тома на виду у всех гостей, пока тот переворачивал бургеры в своем дурацком фартуке. Всю дорогу до Манхэттена они молчали. Были и другие детали. Вот он выскакивает из кинозала, бросив место объяснения короткое скукотище потому что сцена насилия или бессилия захватила его и снова вернула в никель. Обычно сдержанный, он временами мрачнел. а его проповеди о копах, хищниках и системе уголовного правосудия. Да, копов никто не любит, но его ненависть была особой. Эмили приучила себя просто ждать, пока он выпустит пар, В эти минуты ее пугал его звериный взгляд и горячность речей. По ночам его изводили кошмары, о которых он потом не помнил. Милли знала, что в исправительной школе ему пришлось нелегко, но не могла и помыслить, что это и было то самое место. Она положила его голову себе на колени, и пока он плакал, все гладила пальцем рваный краешек уха, точно у бездомного кота. Шрам, которого она никогда не замечала и от которого сейчас не могла оторвать глаз. Кем он был? Собой? Тем, кем и всегда? Она сказала, что все поняла, насколько вообще смогла понять его в их первую ночь. Он был собой. Она его ровесница, с тем же цветом кожи, выросла в той же стране. В 2014-м она приехала в Нью-Йорк. Ей тяжело было вспоминать, как трудно им жилось прежде. Когда она приезжала погостить к родственникам в Виргинию, то наклонялась над фонтанчиком с питьевой водой только для цветных. Сколько усилий прикладывал Белый мир, лишь бы их сломить. Бывало, мысли об этом накатывали волной, порожденные сущими мелочами, например, попыткой поймать машину на углу улицы и последующим унижением, о котором она забывала спустя пять минут, потому что иначе недолго и с ума сойти. А порой поводы были серьезнее. Поездка через деградирующий район, угодивший все в те же жернова белого мира, убийство еще одного темнокожего парня полицейским. Они держат нас за недолюдей в нашей собственной стране. Так было, а может, будет всегда. Для нее не имело значения, как его зовут. Он ей солгал, но чем больше Милли узнавала о том, что он пережил, тем легче принимала эту ложь. Выбраться из того ада, сохранив в себе человека, способного любить, так как он любил ее, и достойного любви, ее любви, в сравнении с этим его обман был ничтожным. И я не стану мужа звать по фамилии. Джек. Джек Тернер. Никто никогда не звал его Джеком, кроме мамы и тети. Придется привыкать, — сказала Милли. Джек, Джек, Джек. Ему понравилось, как прозвучало его имя. Каждый раз, когда она произносила его, оно становилось все более достоверным. Этот разговор вымотал обоих. — Позже, в постели. Милли попросила. — Расскажи мне все-все. Одного вечера мне не хватит. — Хорошо, обязательно. А если тебя арестуют? — Сам не знаю, что тогда. Она сказала, что должна поехать с ним, хочет поехать с ним. В любом случае он бы ей этого не позволил. Пообещал, что они вернутся к этому разговору после его возвращения независимо от результата. Они лежали молча, но так и не уснули. Милли прижалась к его спине, а он обхватил рукой ее поясницу, словно хотел удостовериться, что это она рядом. Сотрудница аэропорта объявила посадку на рейс до Талахаси. Ему достался целый свободный ряд. Он вытянул ноги и провалился в сон. Как-никак всю ночь глаз не сомкнул, а когда проснулся, продолжил спорить с самим собой о предательстве. Милли изменила всю его жизнь, помогла подняться после всего того, что с ним произошло. А он предал ее. А еще предал Элвуда, когда отдал то письмо. Надо было сжечь его и отговорить друга от этой дурацкой задумки, а не играть в молчанку. Его жизнь прошла в сплошном молчании. Он говорит: «Я хочу отстоять свою правду». Амир отвечает безмолвием Элвуду с его прекрасными нравственными императивами и не менее прекрасной верой в то, что человек способен исправиться, Амир ступить на правильный путь. Он спас Элвуда от двух железных колец на задворках и от тайного кладбища. В итоге. Его закопали на сапожном холме. Надо было сжечь то письмо. Из статей о Никеле, прочитанных за последние годы, он узнал, что мертвых мальчиков хоронили как можно скорее, чтобы помешать расследованию, не сказав родственникам ни слова. Но даже случись все иначе, у кого из них хватило бы денег на перевозку тела домой и перезахоронение, точно не угарит. Тернер нашел некролог с ее именем в онлайн-архиве Талахасской газеты. Она умерла через год после Элвуда, раньше, чем ее дочь Эвелин. В газете не упоминалось, приезжала ли та на похороны. Сейчас Тернеру хватит денег, чтобы захоронить друга, как полагается. Но пока этот свой долг он отложил в сторону. Как и разговор с Милли о том, каким он был человеком. Трудно предугадать, что его ждет после возвращения в никель. В ожидании такси у Талахасского аэропорта Тернер подумал стрельнуть сигарету у заядлого курильщика, который густо дымил, истомившись по никотину за время полета. Ему вспомнился строгий взгляд Милли, и он, взяв себя в руки, стал насвистывать мотив «No particular place to go», чтобы отвлечься. Уже в машине по пути в Рэдисон он снова пробежал глазами статью из Тампа Бэй Таймс. Тернер возвращался к ней до того часто, что некоторые слова стерлись, когда он водил пальцами по распечатке. «Придется пожаловаться и в Эд на Тонер, или как там он называется, по возвращении, когда бы это ни произошло. Либо у вас переезда есть будущее, либо нет». Пресс-конференцию назначили на 11 часов утра. Если верить программе, шериф Элеонора собирался сообщить о подвижках в расследовании, связанном с тайным захоронением, а профессор археологии из Южно-Флоридского университета о суд медэкспертизе обнаруженных тел. Кроме того, ожидался приезд некоторых бывших узников Белого дома, чтобы подтвердить догадки экспертов. Последние пару лет он следил за их жизнью на сайте, смотрел материалы со встреч, читал истории о том, как им жилось до школы и после, наблюдал за их попытками привлечь к себе внимание. Они требовали от властей мемориала и извинений. Они хотели, чтобы их услышали. Раньше он считал их жалкой кучкой людей, что толку ныть о том, что случилось 40-50 лет назад но теперь он осознал, что отвращение к ним вызывало его собственное угнетенное состояние. Острый страх, который проснулся в нем, стоило ему увидеть название школы и фотографии. И неважно, какие маски он надевал, что тогда, что теперь, как рисовался перед Элвудом и другими, страх преследовал его всегда и даже сейчас. Власти Флориды закрыли школу три года назад. И теперь правда начинала просачиваться наружу. Точно все мальчики, все до единого, нарочно дождались, пока школа сгинет, чтобы раскрыть всем глаза. Теперь никто не причинит им вреда, не набросится посреди ночи с жестокостью зверя. Ранить их можно лишь старым, проверенным способом. В интернете общались между собой лишь белые парни. Кого волновало мнение черных? Пора, в конце концов, его высказать. Увидев в вечерних новостях окрестности школы и опустевшие здания, он понял, что должен вернуться. Рассказать об истории Элвуда, и неважно, что случится с ним самим. Объявят ли его в розыск? Тернер плохо разбирался в законах, но никогда не позволял себе недооценивать порочность системы. Что раньше, что теперь — «Будь что будет. Он найдет могилу Элвуда и расскажет другу, как он жил после того страшного убийства посреди пастбища. Как тот миг навсегда отпечатался в его душе и изменил всю его жизнь. Потом он сообщит шерифу, кто он на самом деле, расскажет об Элвуде и о том, что с ним сделали, когда он пытался остановить беззаконие». Расскажет ребятам из Белого дома, что он один из них и, как и они, уцелел. Расскажет всем неравнодушным, что он тоже там был. Рэдисон располагался на Монро-стрит неподалеку от центра города. В свое время к старому зданию отеля пристроили несколько этажей, и теперь тонированные окна и отливающий бронзой новый фасад — резко контрастировали с красным кирпичом трех нижних уровней. Все лучше, чем рушить все до основания и начинать с чистого листа, что в наши дни не редкость, особенно в Гарлеме. Много чего повидавшие на своем веку строения уничтожают не глядя. Но старый отель сохранили, и он послужил неплохим фундаментом новому. Прошло немало лет с тех пор, как он в последний раз видел построенные в характерном для юга стиле открытые веранды, белые балконы, обвивающие этажи, точно телеграфная лента. Тернер зашел к себе в номер. Он едва успел открыть чемодан, как его голодный желудок не приминул напомнить о себе недовольным урчанием. Он решил спуститься в ресторан. Время для наплыва посетителей еще не наступило, и зал пустовал. Неподалеку от бара на стуле сутулилась официантка, юная девушка с крашенными темными волосами, в футболке с символикой группы, о которой он даже не слышал, черный, со смеющимся зеленым черепом. Похоже, ребята играют хэви-метал. Девушка отложила журнал и сказала, «Садитесь на любое место». Обеденный зал переделали в современном отдельном стиле, не пожалев зеленого пластика для удобства уборки. Три настенных телевизора со склоненными под разным углом экранами показывали одну и ту же новостную передачу. Как и следовало ожидать, ни о чем хорошем они не сообщали. Параллельно из скрытых от глаз динамиков лилась попсовая мелодия из 80-х, инструментальная версия для синтезатора. Тернер пробежал глазами список блюд, и решил взять бургер. На обложке меню элегантными золотыми буквами было выведено название ресторана — «Блондис». Ниже шел коротенький текст об истории этого места. Раньше отель, одна из достопримечательностей современного Талахаси, назывался «Ричмонд». В настоящее время власти города прилагают большие усилия, чтобы сохранить дух этого старинного места. У стойки регистрации каждый желающий может приобрести открытки. Если бы не усталость, он, возможно, и вспомнил бы это название из услышанной им однажды в юности истории об одном мальчике, который любил читать на кухне книжки о приключениях. Но нет, воспоминание ускользнуло от него. Он проголодался, а тут гостей кормили весь день. И этого достаточно.